и наконец открывает всемирную гласную кассу суд рассуждая при этом что если существует всемирный еврейский союз то от чего не быть и всемирной гласной кассе тут уже благодарное человечество положительно вне себя от восторга и само заказывает художнику маковскому портрет благородного айзика Причем Айзек на этом портрете, по собственному своему желанию, заранее уже пишется в Станиславской ленте через плечо. А скульптор Антокольский в поучении на память благородному потомству высекает из карарского мрамора благородные черты физиономии Айзека. Известные писатели посвящают ему оды, предлагают в полное его распоряжение свои честные органы печати, газеты и журналы. И заранее поступают в губернаторы его будущих детей. И он уже не Айзик. Нет, не Айзик. Он теперь его превосходительство барон Анзельм Исаевич Шатский фон Украинцев. Он золотой телец, он молох, он вал нашего времени. Вот он кто. И хотя Эзик принимает все эти почести и фемиамы довольно благосклонно, как должную законную дань, однако ему на них просто наплевать, потому что он в сущности новый лоссаль, потому что он мир переустраивает по-своему и всем равно благодетельствует. Одна уже всемирная гласная касса, чего стоит. И всех равно презирает. «Черт с вами! Все вы не стоите моих о вас забот и попечений. Тем не менее я по великодушию своему согласен быть вашим благодетелем. Получите и убирайтесь!» А свадебная музыка между тем гремит в честь его куранты, концерты. Бадхан провозглашает тост за тостом, экспромт за экспромтом. И вот перед тем, как отправиться на свою брачную постель, приготовленную как бы ручками самой соблазнительной богини Лилис, Айзек в башмаках и белых чулках подает своей рабе Цены Тамаре руку. Деликатно берется, как и она, кончиками пальцев за кончик ее носового платка, и по обычаю начинают они вдвоем последний официальный полонез». а митсва танц благочестивый кошерный танец и тут уже наступает момент ореола айзека и тамару окружает величие и слава как бы самого ротшильда или беньямина дезраэль с их законными подругами жизни но что же это такое фе каково паскудство сквозь лучи ореола и Начинает вдруг прорисовываться статная, изящная, но крайне для него неприятная фигура с огромной датской собакой на цепочке. Айзик узнаёт знакомые черты и приходит в бешенство. Хочет броситься на этого проклятого человека и не может. Собственные руки и ноги его не слушаются, словно бы какая-то посторонняя невидимая сила приковывает его к месту. и пролизует малейшее движение ай душей гетс через силу вскрикивает он диким голосом и просыпается сон этот впрочем не оставил в нём надолго неприятного впечатления потому что действительность после примирения с тамарой улыбалась ему в самых розовых красках айзи около часу проворочился с боку на бок однако уже более не заснул Вскоре первый солнечный луч заглянул к нему на сеновал сквозь щели дощатой стены. Со двора слышалось гоготание молодых гусей, из сада доносился щебет всякой мелкой пташки, утро вступило уже в свои права, и Айзик, потягиваясь, поднялся со своего ложа.